«Только что я узнал, что вы исполнили мою просьбу. Верой в мои весьма скромные способности вы оказываете мне незаслуженную честь, но постараюсь не разочаровать вас на этот раз», — сказал Ди. Дэн устало прикрыл рукой глаза. «Да, я как-то совсем забыл об этом деле», — произнес он. «Понимаю. Сейчас вам не до него». Не позволите ли вы в таком случае вместо вас мне самому провести это расследование с помощью вашего советника? «Разумеется», — ответил Дэн. «Вы абсолютно правы. Я не в состоянии сейчас вникать в детали этого запутанного дела. Не могу думать ни о чем, кроме завтрашнего допроса у префекта. Вы так внимательны ко мне, Ди». Судья Ди почувствовал легкий укор совести. Этого человека он поначалу счел очень холодным, неспособным на сильные чувства, Оказалось, что за его внешней сдержанностью скрывается чуткое сердце. Какой же он глупец! Ведь он подозревал, что такого благородного человека может обманывать жена. «Спасибо за доверие, Дэн», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы вы сами сообщили Баню, мое настоящее имя. Тогда я смогу вместе с ним заняться подготовкой всех документов к слушанию дела». Дэн хлопнул в ладоши и послал вошедшего слугу за банем. Престарелый советник был ошеломлен, когда узнал, что торговый агент никто иной, как судья Ди. Он стал смиренно извиняться за свое недостаточно почтительное к нему отношение, но Ди прервал его, и они вместе направились к канцелярии. На улице уже стало смеркаться, Иди, обращаясь к все еще не оправившемуся от смущения советнику, сказал... «Думаю, мы с вами заслужили небольшую прогулку по свежему воздуху. Сделайте одолжение, отобедайте со мной. Вы сами выберете блюдо и таким образом ознакомите меня с местной кухней». Банни запротестовал, ссылаясь на то, что для него это слишком большая честь. Но в конце концов сдался, когда Ди напомнил ему, что для всех в этом городе он пока еще всего лишь торговый агент». Глава тринадцатая Бань привел его в небольшую харчевню, расположенную на самой верхушке одного из многочисленных городских холмов. С балкона открывался чудесный вид на залитый лунным светом город. Советник заказал речную рыбу в имбирном соусе, ломтики бекона, копченую свинину, суп с перепелиными яйцами и прочие деликатесы местной кухни. Все это было упоительно вкусно. Иди испытал легкий укол совести из-за бедняги Дзяо Тая, который, вероятно, в этот самый момент утолял свой голод в фениксе размазней из тушеных бобов. Во время трапезы Бань кратко и точно изложил все факты по делу Гэ Джи Юаня. Ди, в свою очередь, рассказал советнику о махинациях лэн Дзяня, о краже гуньшанем записной книжки г и от двух сотнях золотых брусков в сейфе старого торговца «Шелком». Он не стал вдаваться в подробности того, как удалось убедить гуньшаня передать ему платежные чеки, ограничившись сообщением, что шантажировал банкира именно одноглазой. «У вас имеется досье на Гунь-Шаня?» — спросил он в конце. «Нет, Ваша честь, никогда о нем не слышал», — отозвался Бань. «Просто поразительно». Всего за два дня вам удалось узнать о нашем городе больше, чем мне, который прожил здесь всю жизнь. удача и ничего больше. Кстати, я слышала, что госпожа г намного лет моложе своего мужа. Вы случайно не помните, когда он на ней женился, и были ли у него жены или содержанки до нее? Постойте-ка. «Да, у Г были три жены, но первые и третья скончали вскоре после бракосочетания, а средняя госпожа умерла всего год назад. Поскольку к этому времени Г перевалило за шестьдесят, сыновья его давно стали самостоятельными, а дочери благополучно выданы замуж, то все думали, что он просто возьмет себе на содержание какую-нибудь женщину и больше не женится. Но не тут-то было». Однажды Г. посетил небольшую лавку, хозяин которой покупал у нее шелка. Хозяин к тому времени почил, и дела пыталась вести его супруга, но влезла в большие долги. Г. влюбился во вдову с первого взгляда и уговорил ее выйти за него замуж. Вначале над ним подшучивали, но молодая оказалась примерной супругой. Она отлично вела дом, А когда Гэ стал страдать от боли в желудке, не отходил от него ни днем, ни ночью, так что все в конце концов признали, что Гэ, женившись, поступил очень мудро. «Не было ли слухов, будто она ему изменяет?» «Никогда», — решительно сказал Банни. «У нее безупречная репутация. Именно поэтому я и воздержался от вызова ее в суд в качестве свидетельницы». Я сам снял с нее показания у них дома сразу после трагедии. Она находилась за ширмой вместе с доверенной служанкой. Все как положено. Судье захотелось повидаться с этой милой госпожой г Очень уж расточаемые в ее адрес похвалы советника расходились с впечатлением, которое сложилось о ней у Ди после рассказа Дзяутая об его амурных подвигах. — А нельзя ли нам посетить место происшествия? — спросил он. Вечер еще только начинается. Давайте-ка навестим госпожу Г. Вы можете представить меня как чиновника, временно работающего у вас в суде. Бань согласно кивнул. «Я и сам не прочь осмотреть все еще раз, особенно спальню», — сказал он. «Думаю, что с визитом мы не особенно побеспокоим госпожу Г. Я слышал, что после несчастного случая она велела запереть супружескую спальню и перебралась в маленькую комнату в левом крыле дома». Судья-ди расплатился и предложил взять паланкин, но баню уверил его, что хромота ему нисколько не мешает, ведь дорога пойдет под гору. не спеша они стали спускаться и уже через несколько минут оказались возле нужного места. Высокую, покрытую красным лаком дверь особняка, богато украшенную литой бронзой, окаймляли внушительные гранитные колонны. Им открыл слуга и провел их в приемную залу. Старинные кресла, массивные столики из эбенового дерева — все здесь свидетельствовало о безукоризненном вкусе и богатстве хозяев. Слуга поставил перед ним чай, фрукты, а сам пошел доложить госпоже об их приходе. Он вскоре вернулся со связкой ключей, никаких возражений со стороны госпожи Г. не последовало. С зажженным фонарем в руках по лабиринту переходов и двориков их провели в маленький, обнесенный стеной стволов бамбука, сад. В дальнем его конце виднелось низкое строение. Слуга объяснил им, что его господин устроил там свой частный покой из-за того, что там имелась широкая терраса с видом на сад и реку. Затем он отпер солидную дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свечу на столе. «Если этого света недостаточно, я могу зажечь большой масляный светильник», предупредительно сказал он. Ди быстро огляделся. В просторной с небольшим количеством мебели комнате было страшно душно. Очевидно, в последние два дня ни дверей ни окон здесь не открывали. Он прошел к узкой двери в противоположной стене, слуга открыл ее, и, спустившись на три ступеньки, где оказался в коротком коридорчике.